Ваша задача неукоснительно выполнять все, о чем я пишу. Пусть даже что-то покажется вам ерундой. Со своей стороны могу сказать, что здесь нет ни одного предложения ерунды. В этот курс я вкладываю как свой опыт состояния предпринимателя, раскрутившего 8 разнопрофильных, высокорентабельных предприятий, так и опыт, знания человека, проводящего уже почти 8 лет обучающие тренинг-семинары и имеющего многочисленные положительные результаты у людей, прошедших ТС. Кстати, отзывы некоторых из них вы можете прочесть в рассылках. «Очень точно», — сказал Герберт Спенсер, «великая цель образования — это не знание, а действие». Слово «образование» ведь от слова «образ». То есть от того, что мы смогли представить, вообразить. Или во что мы поверили, что допустили. Или просто подумали, что вот это вполне возможно, а почему бы и нет. И у истоков всего опять же она, родная, мысль. Ну и как тут опять не вспомнить? И по мыслям твоим будет тебе. Или прежде чем подумать, подумай, сколько бы лет вам ни было. Вы однозначно можете вспомнить не один случай из вашей жизни, когда вы о чем-то сначала думали, затем прикидывали устно или письменно, что будете делать и, собственно, делали. Это может быть совершенно любая область. От спорта до работы, от поступления в институт до обучения игре на музыкальном инструменте, или езде на велосипеде, автомобиле, или да что угодно – при этом вы ведь поверили или хотя бы допустили что это возможно так вот возможно все в том случае если вы в это поверили для особо сопротивляющихся закаычил так как здесь таких нет иначе книгу бы не купили сначала допускаем мысль раз есть люди которые могут позволить себе ездить на новых иномарках или летать раз в квартал куда нибудь за кордон то это могу и я. Да-да, уважаемый, конечно можете. У каждого из нас примерно 14 миллиардов клеток. Все мы ежедневно и ежесекундно можем подключить какое-то дополнительное количество и использовать его для решения любой проблемы или задачи. Ведь человек в повседневной жизни использует всего 2% этих самых клеток, которые всегда при нас. Говорят, гении используют 5-6%. Так вот и вопросик назрел, что в это время делают остальные. доспят да и часами, днями, месяцами, годами и всю жизнь ждут. Когда мы их разбудим, попросим, заставим, подключим, назовите как хотите. Но представляете, что произойдет, если вместо 2% в нашей жизни будут участвовать 20% этих самых клеток. Получается, что мы начали мыслить уже раз в десять эффективнее признанных людей, претендующих на гениальность. Кто-то может подумать, мол, фантастика. Может быть, но не на йоту не больше, чем то, что вы живой человек и сейчас читаете эти строки. Почему? Да потому, что для нашего с вами появления на свет произошли куда более фантастические события, только подзабыли многие, но подсознание-то наше помнит. Ведь для того, чтобы мы сейчас читали эти строки, нам много лет назад пришлось выиграть битву, которая не снилась и Александру Македонскому. Ведь в битве за то, чтобы вы появились на свет, участвовало от 12 до 20 миллионов сперматозоидов. Относитесь к этой информации как хотите, но это так. И есть люди, которые, овладев определенными техниками, утверждают, что это вспомнили. Фантастика? Может быть, может быть. А как насчет уже крылатых выражений типа «возможно все»? «Все может быть», «невозможное» – «возможно», «человек может все» и так далее. Просто слова? Но оглянитесь вокруг, и вы увидите другую реальность. Ведь это самая реальность у каждого своя. Коль курс посвящен значительному, скачкообразному увеличению заработка, то посмотрим на реальность того, сколько зарабатывают окружающие. Одна соседка у меня зарабатывает 2000 рублей, вторая – 20 тысяч рублей. Есть знакомые, которые зарабатывают 10, 20, 50, 90 тысяч рублей и более. Очень много. Много, конечно, понятия относительное Все предприниматели, образование и интеллект разные, работают примерно одинаковое количество времени. А есть много таких, кто работает по час-два в день, а уровень доходов больше, чем у тех, кто пашет по 10-12 часов. И опять важная мысль. Раз образование и время не главное, в чем причина? Просто все. Один разрешил себе сам именно такой уровень, и не допускает и мысли, что это не получится. То есть просто перешел через страх под названием сомнение. Все. Он начал действовать. Причем действует, пока не достигнет результата. Когда мы внутренне понимаем, что ничем не хуже тех, у кого уровень дохода в разы выше, чем у нас, когда сомнением больше не уделяем времени и должного внимания, в тот же миг возникает в начале мысль, а почему собственно и нет и мы приобретаем уверенность. Так вот, ваша задача сейчас – определить самому, какого уровня доходов вы решили достигнуть через год, через месяц. Если уровень заработка у вас достаточно скромен, где-нибудь до 3000 условных единиц в месяц, можно ставить задачу удвоения заработка в течение месяца. Можно и утроение, или чуть уменьшить, решение за вами. Удваивать можно и оборот. Когда заработка совсем нет, ставьте для себя достаточно высокую планку. Никуда не откладывая и даже не читая дальше, пишем план действий. На год, месяц, сумму не забудем проставить, неделю, день. Напоминаю, времени на каждый достаточно по 14 минут. На все, как видим, хватает часа. Вообще люди, занимающиеся проблемами нашего мозга, пришли к выводу, что думать 14 минут в день вполне достаточно. Остальное сделает наше обладающее неограниченными возможностями подсознание. Нужно просто быть очень внимательным к своим мыслям, к словам, значит и мыслям, тех людей, которые говорят на интересующую нас тему. И наоборот, не тратим время на людей, которые крадут время нашей жизни пустыми разговорами. Также очень внимательно относимся к событиям, происходящим вокруг нас. Сейчас законы мира начинают помогать нам решить задачу. Не совсем понятно, как это происходит. Ну да, это дело десятое. Не все ведь знают, как работает телевизор, но нужный канал находят даже дети. После написания плана действий сами начинаете собственно действовать. Важно совершать хотя бы одно результативное действие в день. Очень важно также подчеркнуть в плане, что для вас на данный день является главным. Лучший вариант, до тех пор, пока вы не сделаете то, что главное на сегодня, не приступать к чему-то второстепенному. С другой стороны, будет правильно, если так сказать для разминки, Вы сделаете 3-4 второстепенных действия, но только те, которые не будут занимать много времени. Это может понадобиться для вхождения в состояние действия. Это могут быть даже короткие телефонные переговоры. Например, когда вопрос вам ясен и необходимо лишь получить ответ «да» или «нет». Идеально получить именно тот ответ, который вам нужен. Как говорится, чемпион планирует каждый телефонный звонок просто-напросто набрасывает на бумаге план разговора. Необходимо помнить, что план действий, конечно же, не является догмой. Его должно и нужно корректировать, вносить необходимые изменения, ежедневно уделяя этому немного времени. Ведь наш путь может оказаться не идеальной прямой, а с какими-то поворотами, паузами, изменениями. Для многих будет приемлемо для соблюдения принципа «без спешки и промедления» Прочитывать свой план действий перед сном. Только вот перед сном читать его обязательно в эмоционально спокойном состоянии, чтобы не нарушить свой сон. Ну и, как вы понимаете, высыпаться нужно обязательно. Зачем прочитывать его перед сном? Тут дело в том, что наш разум представляет собой как сознание, так и подсознание. Наша задача направить и то, и другое, сознание и подсознание, работать в одном направлении то есть идти к намеченной цели. Когда мы спим, то есть спят наше тело и аналитический ум, подсознание работает, оно не спит никогда. Так вот, необходимо приучить наше подсознание, чтобы оно выдавало нам к утру готовый ответ. Как это может быть практически? Допустим, проснулись, обратили внимание на свой план сразу или после утренних процедур, и вам приходит мысль, что вот это для меня сегодня главное. И я принимаю решение сделать это главное в первую очередь. Особенно не нужно задумываться и обдумывать своим аналитическим умом, тем, для которого 2х2,4 правильный ответ может быть и 2х2,5 и 2х2,8, а точнее столько, сколько надо. Здесь включается просто-напросто ваша интуиция. А интуитивные внутренние знания не поддаются не только логике, но порой и здравому смыслу. Пресловутый здравый смысл подсказывает многим и очень многим, что честным образом заработать каких-нибудь 10-20 тысяч долларов, при этом не имея стартового капитала, совершенно невозможно. Однако, если вы обошли десяток другой предпринимателей, я имею в виду хозяев фирм, то вы уже знаете, что абсолютное большинство из них не имели никаких стартовых рублей. Далее, прожив день, воплощая дневной план своих действий в реальность, очень полезно вечером хотя бы минут на 30 остаться одному и прокрутить в памяти весь день, как и что вы делали. Подвести итог дня, что получилось, а что не получилось. Проанализировать, а почему не получилось и в чем причина. Кто виноват, если что-то не получилось? Какие были мысли? Настроены были на победу или так, куда вынесет? Ответ прост. Он на поверхности. Виноватого найти всегда легко. Стоит только взять зеркало и посмотреть в него. Хорошо ли это? Если результат не достигнут, условно считаем, что плохо. Именно условно. Потому как мы приобрели практику, мы приобрели опыт. И коль я сам виноват, что не сделал, то я сам могу это исправить. Это получится достаточно просто в том случае, когда найден ответ на вопрос «Почему не получилось?». То есть, если найдена причина. На «почему» нужно отвечать обязательно и причину нужно знать тоже обязательно, совсем не для ухудшения настроения и самобичевания, а для конкретной цели чтобы нам самим вновь не повторить эту ошибку. А то ведь многие люди изо дня в день, из года в год и так далее повторяют одни и те же ошибки и винят в своих неудачах кого угодно, только не себя.